Глава 5. Галактика Джаре. Планета Литракон. Резиденция клана Лесных халов Политика большинства кланов Джаре сводилась к поддержанию ныне существующего баланса сил. Если соседний клан чересчур усиливался, то его старались тем или иным способом ослабить. И наоборот, если в результате войн сосед сильно ослабевал, то ему помогали. Помощь была разная. От поставок необходимого имущества до прямой вооруженной помощи. Это судя по сложившейся ситуации. Разон халилин вот уже почти полвека руководил кланом лесных кхалов. И надо сказать, весьма успешно. Он не влезал в авантюры и всегда на несколько шагов вперед рассчитывал свои действия. Под его мудрым руководством клан, пускай и не быстро, но верно, набирал мощь. С другой стороны, постепенное увеличение мощи клана не так бросалось в глаза, особенно если стараться не выпячивать свои успехи перед другими. Клан Рогатовых Мечей был довольно неплохим соседом, не лез в чужие дела и даже не особо старался урвать себе что-либо от своих соседей. Более того, они соседствовали с кланом пещерных Харилов, с которыми у них были постоянные стычки. Поскольку Харилы были более сильным кланом, с которым мечам в одиночку было не справиться, то Кхалы помогали им по мере своих сил против Харилов. Так продолжалось много лет, пока Харилы не перевели этот конфликт в кровный, после которого, по законам чести, это противостояние выходило уже на личный уровень, и никто посторонний больше не мог в него вмешиваться. Постепенно мечи сдавали свои позиции. Халы, конечно, им помогали, но только в дозволенных рамках и ни о какой прямой военной помощи больше не могло идти речи. Сейчас глава клана Рогатовых мечей Юра Шаганн прибыл с официальным визитом к главе клана лесных Кхалов. халилен смотрел на приближающегося к нему Шагана. Вид у того был очень усталый. «Неудивительно», — думал Кхалилин, — «ведь дела у него идут плохо. Постепенно он теряет одну свою систему за другой, и реальной помощи ему ждать неоткуда. Интересно, что его привело ко мне в этот раз?» Ведь все, что возможно для него сделать, мы уже сделали. Добрый день, уважаемый Кхалилин. И вам добрый день, уважаемый Шаган. Чем я могу еще быть вам полезен? Вроде бы все, что возможно, мы и делаем. Да, конечно, мы все очень вам благодарны за вашу помощь нам. Но наши дела складываются так, что помочь выжить нашему клану можете только вы. Лилин с удивлением посмотрел на главу рогатовых мечей. О чем это он, интересно? Был, конечно, один способ для такой ситуации. Вот только за всю историю расы Джаре к нему так никто ни разу и не прибег. Единственная возможность в такой ситуации получить прямую военную помощь – это официально признать того, кто эту помощь готов оказать своим господином. То есть клан Просящего становился вассалом того, к кому обратился за помощью. Вот только все предпочитали погибнуть в бою, чем прибегнуть к этому способу. Впрочем, ушедшие сумели вывернуться. Они просто сбежали из галактики в неизвестном направлении. Шаган не стал тянуть и прямо сказал, что ему нужно. Нам необходимы в большом количестве межгалактические транспорты. Наши верфи загружены под завязку военными заказами, и мы не можем разместить там этот заказ. Вы ведь знаете, что все наши выпускаемые корабли прямо с верфи идут в бой. У нас нет свободных мощностей, а потому, памятуя о нашей долгой дружбе, я прибыл к вам с этой просьбой. «Понимаете, некоторое количество мы, конечно, можем построить для вас». Но поймите правильно и нас. Мы не можем переключиться только на строительство для вас межгалактических транспортов. К тому же это достаточно дорогое удовольствие, а у вас и так большие проблемы с финансами. Почему? Вы ведь в результате получите намного больше. Как вы уже, надеюсь, поняли, для нас единственный шанс уцелеть – это последовать за ушедшими. «Вы напали на их след?» – тут же встрепенулся Кхалилин. «Да, они ушли в соседнюю галактику. Наши разведчики нашли там их следы». «И что с ними стало? Они там?» «Мы не знаем, что с ними стало. Мы просто нашли их следы там. Но их самих там нет. Вместо них там множество различных государств, в основном человеческих. Есть цивилизация арахнидов». Сейчас там идет очередная война, и мы имеем все шансы подмять их под себя. И вы так легко сообщаете нам эту информацию? Нам нечего терять. К тому же после нашего ухода у вас будут свои проблемы, и вам станет не до нас. Тогда какой нам смысл помогать вам в этом? Самый прямой После нашего поражения вы получите очень сильного соседа на своих границах, который не забудет вам нашей помощи нам. Пройдет немного времени, и они, отдохнув и пополнив свои потери, примутся уже за вас. Как видите, и у нас, и у вас перспективы нерадужные. Сейчас проблемы у нас, а позже они появятся уже у вас. Теперь вы помогаете нам с транспортами, и мы уходим. Взамен вы получаете наши системы с налаженной и нетронутой инфраструктурой. Население, конечно, мы эвакуируем, но ведь все остальное останется нетронутым. Вам достаточно будет только доставить туда партии колонистов, и спустя некоторое время вы восстановите популяцию населения на них. В отличие от вас, Харилам достаются системы с практически полностью уничтоженной инфраструктурой, и им приходится тратить гигантские средства и время на ее восстановление. В результате вы получаете паритет с ними, а скорее всего даже преимущество. Согласитесь, что такой вариант для вас наиболее выгоден. Вы в кратчайшие сроки получаете значительное увеличение территории, причем с уже готовым и налаженным производством. В обоих случаях вам будет не до новых территорий в соседней галактике. Вначале надо будет сохранить и приумножить уже имеющиеся. А к тому моменту, как вы с этим закончите, мы сами надежно укрепимся на новом месте. Так что, как видите, мы ничем не рискуем, открывая вам эту информацию. Халилин задумался. Шаган был прав и очень точно описал возможные перспективы. Или оказать им просимую помощь и получить в ответ оставшуюся территорию, а это еще около 60% их владений. Иначе можно дождаться, что вся их территория отойдет к Харилам, а это неприемлемо. Можно, конечно, было и самим попробовать пробраться в эту галактику, Вот только средств на полноценное освоение новых территорий и наращивание оборонной мощи дома не было. Или-или. И при подобном раскладе лучше получить гарантированный результат, чем остаться ни с чем, а то и понести потери. Я согласен. Мы поможем вам с транспортами взамен на остатки вашей территории. Тут вопрос в другом. Расстояние все же слишком велико, и мы не сможем построить достаточное количество судов для всех ваших людей. Не беспокойтесь, мы уже обдумали этот вопрос. На транспорты будут установлены медкапсулы. Люди просто лягут в них и проснутся только тогда, когда в них появится потребность. Мало просто доставить их в другую галактику. Надо еще и построить города для них, а это время. Все ненужные на этот момент будут спать в медкапсулах, так мы сможем сэкономить значительные ресурсы. Шаган был рад удачному исходу этих переговоров. Теперь у него появился реальный шанс сохранить свой клан в новой галактике. А позже, когда они восстановят свою мощь, то и шанс вернуться назад и отплатить горным Харилам. Солнечная система. Земля. Санкт-Петербург. Отпуск. Как много в этом слове всего, что есть хорошего в мире. Даже если у тебя нет денег или возможности во время своего отпуска совершить путешествие, то всегда можно отдохнуть и дома. Это если нет проблем в семье. Вот тогда да. Отпуск превратится в ад. Но у меня, слава богу, таких проблем не было. Несмотря на то, что мы находились практически в состоянии войны с аграфами и агарцами, мое настроение было хорошим. Все атаки на наши системы мы отбили со значительным уроном для противника. Пускай и сами понесли значительные потери, но по сути флоты вторжения были полностью уничтожены. Сами мы потеряли в основном только автоматические корабли, которые сейчас восстанавливались с максимальной скоростью. Все верфи были загружены по максимуму и строились новые. Наши потери могли быть еще более крупными, если бы невозможность быстро концентрировать различные флоты в одном месте и огромную роль в этом сыграли запущенные нами прямо перед началом боевых действий Транспортные врата. Процесс я наладил, и мое присутствие стало необязательно. Особых дел у меня сейчас не было, и можно было смотаться на Землю, домой, в Питер. Главное, что теперь вместо почти месячного перелета до Земли можно было за час долететь до врат и перейти в Солнечную систему, а там часов десять лета до Земли. Врата имели собственные двигатели ориентации и вращались по орбите с синхронизированной с Землей скоростью. В результате расстояние от них до Земли всегда было одинаковым. Две недели я мог спокойно себе выделить на отпуск, а полдня пути до Питера было вообще ничто. Не желая быть как тот сапожник без сапог, я сделал себе небольшой кораблик. Возможность не экономить на оборудовании позволила мне в небольшой фрегат воткнуть вооружение с легкого крейсера, а скорость иметь, как у лучших эсминцев. Короче, кораблик получился мал да удал. И притом очень зубастый, системой маскировки последнего поколения. Никто мне и слова против не сказал. Заслужил. Даже напротив попросили выпустить небольшой партии для высшего состава корпорации, Учитывая загруженность верфей, пришлось мне самому кустарным способом их строить. Благо, место у меня было – малый ремонтный док и комплект инженерных дроидов. Так что, пускай не очень быстро, но процесс пошел. Один раз запрограммированный инженерный комплекс в дальнейшем работал автоматически, производя корабли для руководства корпорации. Причем очередность велась по степени занимаемой должности. Один корабль я, кстати, собрал для президента. Вот на своей молнии со своими телохранителями я и вылетел к вратам. После встречи с родными я на следующий день отправился гулять по городу. Пара ребят из личной охраны держалась незаметно и немного в стороне. Мой инженерный комбез на фоне появившихся в последнее время на Земле различных модификаций комбинезонов Содружества абсолютно не бросался в глаза своей необычностью. Правда, мой комбинезон не был обычным инженерным. Мы разработали на основе комбинезонов Содружества собственные модели. Основным отличием был встроенный бронежилет и оружие. Остальное так, по мелочи. В правый рукав встроили легкий лазер, а в левый – игольник. Против защищенного даже легким бронежилетом противника они были малоэффективны, но все же тоже могли и помочь. Это как последний шанс. подчас даже лишняя секунда может спасти жизнь. Так вот, я гулял по Питеру, как раз на Невском, у гостиного двора, когда увидел небольшую толпу около одного клоуна. А по-другому его было назвать нельзя. Я еще раз вам повторяю, что нынешнее правительство России ущемляет права граждан. Сколько раз люди нетрадиционной ориентации подавали прошение на проведение парада любви, и что? Их законное требование так и не было удовлетворено. Россия — это страна гомофобов. Позор. В то время как весь просвещенный мир отринул навязанные ему религии ограничения в личной жизни, Россия до сих пор остается страной махровых реакционеров. Она отвергает западные ценности и не хочет вылезать из своего варварства. Мы имеем права и свободны от обязанностей. Свобода личности стоит на первом месте. Брешет, как сивый мерин. Слушатели, а в основном это была молодежь, слушали с улыбками. Многие фотографировались на его фоне. Среди слушателей я увидел очень симпатичную девушку. Она тоже с улыбкой на лице слушала этого оратора. «Добрый день! И вам нравится этот бред?» Я подошел к девушке и таким образом попытался завязать с ней разговор. «Просто прикольно. Я сюда часто прихожу, когда настроение паршивое». «Послушаешь этого придурка, и настроение подымается. Он тут весь день языком чешет. Кривдозащитник, блин». «А ты их не любишь?» «А за что их любить? Гниль белоленточная. Страна только из задницы начала вылезать, а эта мерзота ее назад тянет. Им все, свобода трахаться с кем захочешь нужна, да еще и выпятить это на весь мир». «А что ты так меня расспрашиваешь? Сам, небось, из их кодлы». «Да нет, ни в коей мере. Просто смотрю, такая красивая девушка стоит и слушает эту муть. Вот и подошел спросить. А дальше что?» При этом она так озорно улыбнулась мне. «А дальше я хочу с тобой познакомиться и пригласить в хороший ресторан». «А вы, сударь, случаем не извращенец?» «Ну что вы, судариня? Просто я не смог пройти мимо такой очаровательной дамы». Тут она не выдержала и звонко рассмеялась. «Так, со мной еще никто не знакомился». «А каков ваш нынешний статус? Сударыня свободна для знакомств?» «Свободна. А дальше что?» «А дальше ресторан, я ведь сказал. Вот только не знаю, в какой. Уже несколько лет в Питере не живу». «Не беспокойся. Я знаю. Ресторан Европа. Причем тут рядом». Вечер прошел просто великолепно. Люда оказалась весьма эрудированной девушкой и училась в медицинском на хирурга. Вот скажи мне, Саша, ты работаешь на Россию, инженер, установил себе профильную нейросеть, закачал базы и готово, а мне приходится зубрить все. Тут ты, Люда, не права. Закачанные базы тоже надо учить, а нейросети ставят исходя из интеллекта а без учебы с детства интеллект развиваться не будет. «Почему ты думаешь там, — при этом я махнул рукой в небо, — такой спрос на землян? Да потому что они там все жиром заплыли. У нас им соответствуют, вернее, соответствовали пиндосы». «Почему соответствовали?» «Потому что сдулись, получили по рогам за дело и сдулись». А сейчас только гиеропейцы на нас тявкают, да протоеды на дерьмо исходят. «Саша, мы в ресторане все же». «Извини, просто не сдержался». «А прибалтов ты за что не любишь?» «А за что их любить?» «Построили им производство, они во время СССР жили лучше всех и сейчас носятся с идеей фикс. Россия, видите ли, должна перед ними каяться, непонятно в чем» и деньги им платить, компенсацию за коммунистическое рабство. А хуху, -ху, не хухо? Ну, сейчас им кислород-то перекрыли. Представляешь, весь транзит, что раньше через них шел, теперь перенаправили по другим маршрутам и вообще свели всякую торговую деятельность практически к нулю. Они сейчас воют об экономической блокаде. Так за что боролись на то и напоролись? В этот момент в середине зала заработал голографический проектор и появилось изображение Перуна, как он отображался бы на компьютерной презентации. То есть медленно крутился вокруг своей оси, а сбоку шли пояснения с указанием назначения различных блоков с их ТТХ. Я, честно говоря, выпал в осадок, а следом за ним стали показывать боевых дроидов, Все модификации БР и в завершении корабли. Над всем этим светилась надпись «Вооруженные силы России. Мы стоим на страже вашего покоя». Люда, увидев мое удивление, сказала «Это еще что? Сейчас японцы чуть ли не ежемесячно выпускают новые мультфильмы, где главные герои вооружены именно нашим оружием и техникой. Просто бум какой-то». Попадались мне до армии японские аниме, в основном фантастика про роботов и космические бои. Конечно, со своей спецификой. Обязательно большегрудые и большеглазые девчонки с длинными ногами в коротких костюмчиках-матросках. Видимо, наша техника максимально соответствовала их видениям вооружения будущего. Вот они и отрывались сейчас по полной. В магазинах сейчас большой спрос на модели всех роботов и кораблей, и их покупают не только дети и подростки, но и многие взрослые. Хороший бизнес на этом делают. Неужели в корпорации это все сами спроектировали? Сами можешь мне поверить. Я знаю, о чем говорю. Саша, это правда, что они лучше инопланетных аналогов? Правда. Или, по крайней мере, ни в чем не уступают. А как так сделали? Те-то уже сколько лет этим занимаются, а наши, считай, за считанные годы. Видишь ли, Люд, тут два основных фактора. Первый – мы не зашорены, смотрим на проблему с другой стороны. Да и народ в России посообразительней других будет, ему чужие авторитеты не указ. Второй фактор – мы не экономим. Постой, при здесь экономика? Знаешь, что говорил Наполеон про то, что нужно для ведения войны? Не знаю, а что он говорил. Для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Да при они здесь? Вот смотри. Возьмем для примера машину. В автосалоне тебе предложат две или три версии одной и той же модели. Вся их разница в наличии дополнительных опций. В первой, например, базовой. Слабенький мотор, минимум удобств. Короче, бюджетная версия для самых бедных. Люксовая модель имеет уже мощный мотор и кучу прибамбасов в виде полного климат-контроля, аудио и видеосистемы с навигатором и других плюшек. Короче, это, считай, уже совсем другая машина. И общего у них только компоновка и кузов. А вот внутри уже всё совершенно другое. Мы просто не жалеем денег на технику и ставим всё самое лучшее. Разумеется, она стоит намного дороже, зато она и более эффективна. Любая армия исходит в вопросах закупки вооружения из выделенных на это правительством данной страны средств. Они вынуждены выбирать. Мало, но очень качественно. Много, но так себе. Или среднее и то, и другое. Мы не экономим на вооружении. Львиная доля доходов и средств корпорации идет на вооружение и эта тактика пока оправдывает себя. Мы не можем быть слабыми, иначе чужие нас уничтожат. Сейчас, если нас сомнут, то с земли потянутся караваны судов с рабами, а мы этого не хотим. Мы должны быть сильными. Вот когда наша армия и флот будут полностью укомплектованы, только тогда мы сможем снизить военные расходы. «Ты так уверенно это говоришь, как будто знаешь планы корпорации». Знаю, не все, конечно, но очень многие. Простой инженер и знаешь планы. Ну, скажем, не простой, а главный. Ух ты, а кто это проектировал? В основном я, правда, потом помощники появились, так что стало легче. Вечер прошел просто великолепно. Разговор плавно переходил с одной темы на другую. Взяв ее телефон, я вызвал для Люды такси. Мы договорились встретиться завтра и съездить в Петергоф, как раз на закрытие фонтанов. Отпуск пролетел как один день. Мы ежедневно встречались и обошли все питерские музеи. Я, честно говоря, в них с детства не был. Как в школе сходил, так больше случая и не представилось. А тут такой великолепный повод представился. Короче, она улетела со мной». Поставим ей нейросеть «Медик», закачаем базы и будет у нас в госпитале работать. На базе я провел Люду по всем значимым местам. Вот так, нежданно-негаданно, у меня появилась своя девушка». Система АКЮ-04-962. Империя Аратан. Планета Монгола. В свое время, когда только аратанцы открыли эту систему и начали ее колонизацию, то вначале они не придали ей особого значения. Да, довольно хорошая для колонизации планета, требовавшая минимальных усилий для приведения ее в категорию А – Это когда планета абсолютно комфортна для проживания на ней людей. Никаких особых достоинств у нее не было, так что как курортная она использоваться не могла. В системе также отсутствовали какие-либо значимые запасы полезных ископаемых, так что как шахтерская эта система тоже не могла использоваться. Так только для удовлетворения внутренних потребностей. Так что у монголы были все шансы стать очередной заштатной сельскохозяйственной планеткой. Все изменило открытие на самой Монголе месторождений ситламом, очень редкого и дорогого минерала, применявшегося в различных областях производства. Это послужило решающим фактором в будущем планеты. В обычных случаях добыча полезных ископаемых на обитаемых планетах была категорически запрещена. Вполне хватало астероидов и необитаемых планет. Но тут был исключительный случай. С соблюдением всех правил по сбережению окружающей среды на Монголе приступили к добыче итлама. Учитывая, что система находилась не очень далеко от фронтира и с открытием месторождений итлама она приобретала стратегическое значение – Для ее обороны в системе был расквартирован довольно сильный отряд кораблей, в которые входили даже пять линкоров класса «Арлит» предпоследнего поколения. В долгосрочных планах было строительство двух орбитальных крепостей и увеличение планетарной эскадры. Но каждый раз находились более важные дела, и деньги каждый раз уходили на другое. Вот эта система и стала целью «Агарцев». Причем им в нападении на систему помогли аграфы. Слишком большой куш был в захвате месторождений тлама, чтобы ушастые могли упустить его. Даже неудачи в нападении на системы землян, которые были союзниками аратанцев, не остановили их. Перед самым нападением на Монголу, аграфы официально объявили империи Аратан войну, мотивировав это своим союзническим долгом перед Агарской империей. Сигнал тревоги поступил в три часа дня по планетарному времени. Станции слежения засекли крупное возмущение в гиперпространстве. Сейчас, когда началась очередная война с агарцами, которых поддержали аграфы, это возмущение означало только одно – к системе приближается чужой флот. Свои сообщили бы заранее, учитывая начавшиеся боевые действия, Все корабли были при деле, и приход случайной эскадры был полностью исключен, а потому к системе шли чужаки. Проанализировав данные из диспетчерского поста, эскадра вышла на перехват. Точное количество чужих кораблей было неизвестно, а также их класс и поколение. Но в момент выхода из гиперпрыжка они были уязвимы. И это был шанс аратанцев на нанесение максимального урона противнику. Логика тут была проста. Слабую эскадру на захват системы не пошлют. А потому шансы выйти победителем в этой схватке были ничтожны. Единственное, что можно было сделать, так это максимально задержать и ослабить флот вторжения. Сообщение о вторжении было уже отослано. Но помощь могла прийти не раньше, чем через две 3 недели, и чем больше урон они нанесут сейчас, тем легче потом будет отбить систему назад. Раста Галли смотрел на экран и прикидывал, как ему лучше ударить по агарцам. Его легкий крейсер «Синатос» не годился для серьезного боя. В следующем году он должен был быть выведен из состава флота, но, видимо, не судьба. Прямого боя с более тяжелыми и более многочисленными кораблями противника ему было не выдержать. В предстоящем сражении его просто распылят на атомы, если он сунется прямо в схватку. Все, что он мог сделать, так это добивать подранков, допутаться у тяжеловесов перед носом и при этом стараться не попасть под их удар. В начале сконцентрировавшимся кораблям аратанцев удалось повредить или уничтожить головной отряд агарцев, но это в основном были корабли легкого и среднего класса. Долго это избиение не продлилось. Из гиперпрыжка стали выходить тяжелые крейсера с линкорами, и защитникам пришлось переключиться на них. Тагали не рискнул лезть в эту свару, а просто добивал подранков из авангарда но и при этом ему досталось, как от них, так и от случайных выстрелов тяжелых кораблей «Агарцев». Он добил два легких крейсера корвет и добивал средний крейсер, когда под натиском превосходящих сил противника тяжелые корабли «Аратанцев» вынуждены были начать отступление. Выпустив по избитому крейсеру противокорабельную ракету, Тагаля отдал приказ отходить вслед за остальными. Так огрызаясь, аратанцы отходили в сторону планеты, где им на помощь пришли наземные системы ПКО. Несмотря на значительное превосходство агарцев в кораблях, они потеряли около половины своего флота вторжения, и аграфы не меньше четверти. А сильно избитая эскадра аратанцев, ввиду бесперспективности ведения дальнейшего боя, начала отход из обреченной системы. Все разом они развернулись и попытались уйти, но не у всех это получилось. Наиболее поврежденные корабли не могли развить достаточно высокую скорость для того, чтобы оторваться от противника. Агарцам победа, несмотря на численное превосходство, далась нелегко, а потому они не очень старались преследовать отступающего противника. Несмотря на победу в космосе, им еще предстояла наземная операция а, судя по всему, она тоже будет очень нелёгкой, так как каратанцы сражались отчаянно. Крейсер Тагали отходил рядом с тяжёлым рейдером Прокус, а их преследовали три тяжёлых крейсера-агарцев. Вот ракета с одного агарского крейсера, пробив значительно просевший кормовой щит рейдера, взорвалась на маршевом двигателе, и скорость рейдера стала падать. Перехватив управление крейсером у первого пилота, Тагали развернул его на 180 градусов и рванул в лобовую атаку на крайний крейсер «Агарцев», при этом прикрывшись его корпусом от двух других кораблей противника. Разом произведя пуск ракет из всех четырех установок, он дал несколько залпов из плазменных и лазерных орудий, а потом добавил еще один пуск ракет, последних. В запасе осталось только две малых противокорабельных, на которые у Тагали были другие виды. Между двумя залпами ракет Агарский крейсер получил восемь залпов из плазменных и лазерных орудий, а потому второй залп ракет оказался для него смертельным. Получив до того в бою значительные повреждения и основательно посадив свои щиты Он разом получил четыре противокорабельные ракеты в свои бока, которые, проломив броню, рванули внутри корабля. Получив напоследок еще один залп из орудий, крейсер взорвался. Два других крейсера-агарцев, увидев это, бросили уже полужевой рейдер и попробовали взять корабль Тагали в клещи. Но он, вовремя сманеврировав, вышел из-под их удара. При этом он выпустил обе последние ракеты по своим противникам, еще больше раззадоривая их и переключая все их внимание с рейдера на себя. Убедившись, что агарцы бросили свою недобитую добычу и устремились за ним, Тагали, маневрируя, стал уводить их в сторону. Рейдер в это время, медленно увеличивая упавшую скорость, уходил из системы. Тагале пришлось еще раз доказать всем, что он, несмотря на прошедшие годы, по-прежнему остался одним из лучших боевых пилотов Аратанского флота. Бросая свой корабль в немыслимые кульбиты, он, тем не менее, все равно временами получал от своих преследователей попадания из орудий. На его счастье, все свои ракеты они уже расстреляли до этого в схватке с тяжелыми кораблями аратанцев и сейчас с максимальной скорострельностью вели огонь по своему верткому противнику. Тот, как какой-то кнох, скакал по пространству, порой выполняя немыслимые кульбиты, и при этом огрызался сам. Убедившись, что рейдер уже вне опасности, Тагали пошел в отрыв. Благо его двигатели, даже уже устаревшие, позволяли ему выжать большую скорость, чем тяжелые крейсера Агарцев. Он уже совершал гиперпрыжок, когда особо удачный выстрел одного из его преследователей, снеся остаток его щитов, повредил двигатели. Во время гиперпрыжка техники, насколько это было возможно, отремонтировали их, но все равно они дышали на ладан и в любой момент могли окончательно выйти из строя. Ближе всего было лететь до союзной планеты землян, Вот к ней Раст Агали и продолжил свой курс. Разгромив в упорном и тяжелом бою Аратанскую эскадру, Объединенный флот приступил к началу десантной операции. Аграфы опять были в своем репертуаре. Сначала они в бою пустили первыми корабли огарцев, а теперь первыми пустили их транспорты с десантом. Правда, поддержав их своими штурмовиками при высадке, и своим флотом при подавлении наземных систем ПКО противника. С орбиты подавить все не получилось, часть систем ПКО ближнего радиуса действия и противодесантных установок не были активированы и ждали, когда начнется высадка. Этот момент наступил, и по массе пошедших к планете десантных ботов ударили ракеты, лазерные, плазменные и туннельные орудия. Их было достаточно много, и к тому моменту, как они были уничтожены ударами с орбиты, почти три четверти десантных ботов были уничтожены в воздухе. Досталось и штурмовикам Аграфов, хотя приоритетными целями защитников были десантные боты. Кроме того, в бой вступили и атмосферные истребители, которых было не так уж и мало. Вот только сильная поддержка с орбиты быстро вывела из строя практически все атмосферники аратанцев. Только после гарантированного уничтожения наземных систем ПКО стали садиться десантные транспорты аграфов. Уцелевших огарцев бросали в самые опасные места, а наземная группировка аратанцев была достаточно сильной. Кроме регулярных войск были и ополченцы которых вооружили с армейских складов, хотя уже и устаревшим, но тем не менее надежным оружием. Командовали ополченцами, резервисты и полицейские. Также в срочном порядке армии были реквизированы все охранные дроиды со складов и магазинов. Тут любая мелочь могла склонить чашу весов на ту или иную сторону. Что такое агарцы, аратанцы прекрасно знали. На Монголии осело достаточное количество бывших рабов, освобожденных аратанскими ВКС. Многие из них просто не имели возможности вернуться домой, а на планете было много работы. Перегруженные населением небоскребы, мегаполисов, центральных планет и порой сильная нехватка работников на периферийных планетах. Это был бич не только Аратанской империи, но и практически всех других. Ну вот не желал народ переселяться из престижных центральных миров на окраины. Желающих по сравнению со всем остальным населением было ничтожно мало. Люди в большинстве своем предпочитали влачить жалкое существование безработных на мизерное пособие. Но в центральных мирах государства а получить возможности чего либо достичь или по крайней мере просто нормально жить можно было только на окраине, где постоянно требовались работники. Освобожденные из рабства в большинстве своем просто не имели необходимых средств, чтобы добраться домой. путешествие между мирами довольно дорогое удовольствие, А некоторых судьба злодейка забросила очень далеко от своего дома для таких людей. Возможность получить нормальную работу была только на Монголе. Вот именно они и составили костяк ополчения. Ибо уже побывав в рабстве, слишком хорошо знали, что это такое. Неросети которые превращали людей в послушное рабочее животное, сходили на нет. Их ставили в основном тупому быдлу, занятому на несложной и тяжелой работе. Ставить такую сеть не то что инженеру, а даже обыкновенному технику или пилоту, означало, что через несколько лет он просто не сможет выполнять свою работу. Все, что требовало хоть какой-то сообразительности, требовало и соответствующих нейросетей. А потому большинство из проживавших на Монголии бывших рабов сумели сохранить свой разум в порядке. Уже пережив один раз агарское рабство, они не имели никакого желания попадать в него снова, и собирались сражаться до конца, предпочитая смерть в бою новому рабству. То, что среди нападавших были иографы ничего для них не меняло. Все знали отношение аграфов к другим народам и не обольщались, что они просто не позволят агарцам забрать всех в рабство. Не аграфам официально будет принадлежать эта система, а агарцам. А графы просто будут ее нещадно эксплуатировать, спихнув всю черную и грязную работу на своих союзников. Так что официально им ничего нельзя будет предъявить, даже если кто и решится это сделать. Основные узлы сопротивления размещались в городах, ибо на открытой местности, при условии, что у противника полный контроль над космосом и воздушным пространством, Любой отряд будет быстро обнаружен и уничтожен ударом с воздуха или из космоса. Кроме того, тяжелой наземной технике трудно эффективно действовать в городах. Их стихия – это простор, которого нет в мегаполисах. Танк или БТР не сможет подняться на этажи зданий или спуститься в подземные коммуникации. Это может сделать только обычная пехота, царица полей. Агарцам с аграфами предстояла нелегкая задача выкурить многочисленных защитников из городов. Даже удары с воздуха мало повреждали подземную инфраструктуру, а захватчики хотели по возможности все сохранить в неприкосновенности. Зачем потом все возводить сначала, если можно пользоваться уже готовым? А потому им предстояли тяжелые и долгие городские бои.